Глава четвертая. Теория человеческой мотивации. Введение. В этой главе я попытаюсь сформулировать позитивную теорию мотивации, которая удовлетворяла бы теоретическим требованиям, изложенным в предыдущей главе, и вместе с тем соответствовала бы уже имеющимся эмпирическим данным, как клиническим, так и экспериментальным. Моя теория во многом опирается на клинический опыт, Но в то же время, как мне представляется, достойно продолжает функционалистическую традицию Джеймса и Дьюи. Кроме того, она вобрала в себя лучшие черты холизма Вертхаймера, Гольдштейна и Гештальт-психологии, а также динамический подход Фрейда, Прома, Хорни, Райта, Юнга и Адлера. Я склонен называть эту теорию холистическо-динамической по названиям интегрированных в ней подходов. Базовые потребности. Физиологические потребности. За отправную точку при создании мотивационной теории обычно принимаются специфические потребности, которые принято называть физиологическими позывами. В настоящее время мы стоим перед необходимостью пересмотреть устоявшиеся представления об этих потребностях. И эта необходимость продиктована результатами последних исследований, проводившихся по двум направлениям. Мы говорим здесь, во-первых, об исследованиях в рамках концепции гомеостазиса, и, во-вторых, об исследованиях, посвященных проблеме аппетита, предпочтения одной пищи другой, продемонстрировавших нам, что аппетит можно рассматривать в качестве индикатора актуальной потребности, как свидетельство того или иного дефицита в организме. Концепция гомеостазиса предполагает, что организм автоматически совершает определенные усилия, направленные на поддержание постоянства внутренней среды нормального состава крови. Кэнон описал этот процесс с точки зрения 1. Водного содержания крови. Второе. Солевого баланса. Третье. Содержание сахара. Четвертое. Белкового баланса. Пятое. Содержание жиров. Шестое. Содержание кальция. Седьмое. Содержание кислорода. Восьмое. Водородного показателя. Кислотно-щелочной баланс. И девятое. Постоянство температуры крови. Очевидно, что этот перечень можно расширить, включив в него другие минералы, гормоны, витамины и так далее. Проблеме аппетита посвящено исследование Янга, он попытался связать аппетит с соматическими потребностями. По его мнению, если организм ощущает нехватку каких-то химических веществ, то индивидуум будет чувствовать своеобразный парциальный голод по недостающему элементу или иначе говоря специфический аппетит. Вновь и вновь мы убеждаемся в невозможности бессмысленного создания перечня фундаментальных физиологических потребностей. Совершенно очевидно, что круг и количество потребностей, оказавшихся в том или ином перечне, зависит лишь от интенциозности и скрупулезности его составителя. Пока у нас нет оснований зачислять все физиологические потребности в ряд гомеостатических. Мы не располагаем достоверными данными, убедительно доказавшими бы нам, что сексуальное желание, зимняя спячка, потребность движений и материнское поведение, наблюдаемое у животных, хоть как-то связаны с гомеостазисом. Мало того, при создании подобного перечня мы оставляем за рамками каталогизации широкий спектр потребностей, связанных с чувствами удовольствия, со вкусовыми ощущениями, запахами, прикосновениями, поглаживаниями, которые также, вероятно, являются физиологическими по своей природе и каждая из которых может быть целью мотивированного поведения. Пока не найдено объяснение парадоксального факту, заключающемуся в том, что организму присуща одновременно, и тенденция к инерции, лени, минимальной затрате усилий и потребность в активности стимуляции и возбуждении. В предыдущей главе я указывал, что физиологическую потребность или позыв нельзя рассматривать в качестве образца потребности или мотива. Она не отражает законы, которым подчиняются потребности, а служит скорее исключением из правил. Позыв специфичен и имеет вполне определенную соматическую локализацию. Позывы почти не взаимодействуют друг с другом, с прочими мотивами и с организмом в целом. Хотя последнее утверждение нельзя распространить на все физиологические позывы. Исключениями в данном случае являются усталость, тяга ко сну, материнские реакции. Но оно неоспоримо в отношении классических разновидностей позывов, таких как голод, жажда, сексуальный позыв. Считаю нужным вновь подчеркнуть, что любая физиологическая потребность и любой акт консуматорного поведения, связанный с ней, могут быть использованы для удовлетворения любой другой потребности. Так человек может ощущать голод, но на самом деле это может быть не столько потребность в белке или витаминах, сколько стремление к комфорту и безопасности. И наоборот не секрет, что стаканом воды и парой сигарет можно на некоторое время заглушить чувство голода. Вряд ли кто-нибудь возьмется спорить тот факт, что физиологические потребности самые насущные, самые мощные из всех потребностей, что они препатентны по отношению ко всем прочим потребностям. На практике это означает, что человек, живущий в крайней нужде, человек, обделенный всеми радостями жизни, будет ближе прежде всего потребностями физиологического уровня. Если человеку нечего есть, если ему при этом не хватает любви и уважения, то все-таки в первую очередь он будет стремиться утолить свой физический голод, а не эмоциональный. Если все потребности индивидуума не удовлетворены, если в организме доминируют физиологические позывы, то все остальные потребности могут даже не ощущаться человеком. В данном случае для характеристики такого человека достаточно будет сказать, что он голоден, ибо его сознание практически полностью захвачено голодом. В такой ситуации организм все свои силы и возможности направляет на утоление голода. Структура и взаимодействие возможностей организма определяется одной единственной целью. Его рецепторы и эффекторы, его ум, память, привычки все превращаются в инструмент утоления голода. Те способности организма, которые не приближают его к желанной цели, до поры дремлют или отмирают. Желание писать стихи, приобрести автомобиль, интерес к родной истории, страсть к желтым ботинкам – все эти интересы и желания либо блекнут, либо пропадают вовсе. Человека, чувствующего смертельный голод, не заинтересует ничего, кроме еды. Он мечтает только о еде, он вспоминает только еду, он думает только о еде, он способен воспринимать только виды еды и способен слушать только разговоры о еде, он реагирует только на еду, он жаждет только еды. Привычки и предпочтения, избирательность и привередливость, обычно сопровождающие физиологические позывы, придающие индивидуальную окраску пищевому и сексуальному поведению человека, Настолько задавлено, заглушены, что в данном случае, но только в данном конкретном случае, можно говорить о голом пищевом позыве и о чисто пищевом поведении, преследующем одну единственную цель – цель избавления от чувства голода. В качестве еще одной специфической характеристики организма, подчиненного единственной потребности, можно назвать специфическое изменение личной философии будущего. Человеку, измученному голодом, раем покажется такое место, где можно до отвала наесться – Ему кажется, что если бы он мог не думать о хлебе насущном, то он был бы совершенно счастлив и не пожелал бы ничего другого. Саму жизнь он мыслит в терминах еды, все остальное, не имеющее отношения к предмету его вожделений, воспринимается им как несущественное второстепенное. Он считает бессмыслицей такие вещи, как любовь, свобода, братство, уважение. Его философия предельно проста и выражается присказкой «любовью сыт не будешь». О голодном нельзя сказать, не хлебом единым жив человек, потому что голодный человек живет именно хлебом и только хлебом. Приведенный мной пример, конечно же, относится к разряду экстремальных, и хотя не лишен реальности, все-таки это скорее исключение, нежели правило. В мирной жизни, в нормальном функционирующем обществе, экстремальные условия уже по самому определению редкость. Несмотря на всю банальность этого положения, считаю нужным остановиться на нем особо, Хотя бы потому, что есть две причины, подталкивающие нас к его забвению. Первая причина связана с крысами. Физиологическая мотивация у крыс представлена очень ярко. А поскольку большая часть экспериментов по изучению мотивации проводится именно на этих животных, то исследователь иногда оказывается не в состоянии противостоять соблазну научного обобщения. Таким образом, выводы, сделанные специалистами по крысам, переносятся на человека. Вторая причина связано с недопониманием того факта, что культура сама по себе является инструментом адаптации, и что одна из главных ее функций заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых индивидуум все реже и реже испытывал бы экстремальные физиологические позывы. В большинстве известных нам культур, хронический, чрезвычайный голод является скорее редкостью, нежели закономерностью. Во всяком случае, сказанное справедливо для Соединенных Штатов Америки. Если мы слышим от среднего американца «я голоден», то мы понимаем, что он скорее испытывает аппетит, нежели голод. Настоящий голод он может испытать только в каких-то крайних, чрезвычайных обстоятельствах. Не больше двух-трех раз за всю свою жизнь. Если при изучении человеческой мотивации мы ограничим себя экстремальными проявлениями актуализации физиологических позывов, то мы рискуем оставить без внимания высшие человеческие мотивы, что неизбежно породит однобокое представление о возможностях человека и его природе. Слеп тот которые, рассуждая о человеческих целях и желаниях, основывает свои доводы только на наблюдениях за поведением человека в условиях экстремальной физиологической депривации и рассматривает это поведение как типичное. Перефразируя уже упомянутую поговорку, можно сказать, что человек и действительно живет одним лишь хлебом, но только тогда, когда у него нет этого хлеба. Но что происходит с его желаниями когда у него вдоволь хлеба когда он сыт когда его желудок не требует пищи а происходит во что у человека тут же обнаруживаются другие более высокие потребности и уже эти потребности овладевают его сознание занимая место физического голода стоит ему удовлетворить эти потребности их место тут же занимают новые еще более высокие потребности и так далее до бесконечности и именно это я имею в виду когда заявляю, что человеческие потребности организованы иерархически. Такая постановка вопроса имеет далеко идущие последствия. Приняв наш взгляд на вещи, теория мотивации получает право пользоваться, наряду с концепцией депривации, не менее убедительной концепцией удовлетворения. В соответствии с этой концепцией удовлетворения потребности освобождает организм от гнета потребностей физиологического уровня и открывает дорогу потребностям социального уровня. Если физиологические потребности постоянно и регулярно удовлетворяются, если достижение связанные с ними парциальных целей, не представляют проблем для организма, то эти потребности перестают активно воздействовать на поведение человека. Они переходят в разряд потенциальных, оставляя за собой право на возвращение, но только в том случае, если возникнет угроза их удовлетворению. Удовлетворенная страсть перестает быть страстью. Энергией обладает лишь неудовлетворенное желание, неудовлетворенная потребность. Этот тезис в некоторой степени опирается на гипотезу, о которой мы поговорим подробно ниже, и суть которой состоит в том, что степень индивидуальной устойчивости к депривации той или иной потребности зависит от полноты и регулярности удовлетворения этой потребности в прошлом.